Литнет представляет. Анна Шнайдер. Чудовища не ошибаются. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Мой самый худший кошмар – это не прозвонивший с утра будильник. На всякий случай каждый вечер я завожу целых два будильника. Вдруг один сломается? Надо было заводить три. Потому что сегодня утром оба будильника промолчали с поразительным единодушием. И вместо того, чтобы встать в 6 утра, я только проснулась в 8. Это просто кошмар. Катастрофа. Хуже не придумаешь. Кто бы мог подумать, что спустя всего месяц после начала работы на новом месте я обзаведусь не только профессионально приклеенной к лицу вежливой улыбкой, но и самой настоящей паранойей. А всему виной он. Конечно, мой босс. Честно, он хуже двух не прозвонивших с утра будильников. Хуже давки в метро. Хуже цунами. Я порой даже сомневаюсь, что он вообще человек. Люди такими не бывают. Но давайте по порядку. Что делают обычно после окончания школы? Конечно, поступают в институт. Но, увы, я была лишена этой радости. Сразу после выпускных экзаменов у отца случился тяжелый инсульт, от которого он так и не смог оправиться. Мама была вынуждена уволиться с работы, чтобы сидеть с ним, а я, наоборот, пошла работать». «Я планировала, что через годок-другой, когда папа более-менее придёт в себя и станет менее беспомощным, я смогу начать учиться, но...» «Мама так переживала за него, что тоже заболела. У неё диагностировали рак легких. В общем, институт мне светил примерно так же, как отдых на Мальдивах. Работа, работа и ещё раз работа. У меня даже молодого человека не было. Нет, был один, но долго не продержался». «Рухнул под гнетом моего несовершенного мира. Я не жалуюсь, нет. Я устроилась на хорошую работу в фармацевтическую компанию. Сначала была просто девочкой на побегушках, потом меня сделали секретарем отдела продаж, а затем помощником начальника этого отдела. И платили очень щедро для обычного секретаря без образования. Но я действительно старалась, до безумия боясь потерять работу». И маме, и папе была периодически нужна дорогая терапия, на которую никто, кроме меня, зарабатывать не мог. Так прошли четыре года, и денег все больше и больше стало не хватать. Цены росли, зарплата не повышалась. Типичная ситуация в нашей стране. Я уже начинала паниковать, как вдруг услышала «Генеральному директору нужен секретарь». Про нашего генерального я слышала много «хорошего». Звали его Владлен Михайлович Разумовский. Было ему лет 30 с гаком, и характером он обладал отвратительным. Примерно как вкусы у брюссельской капусты, если вы понимаете, о чем я. Разумовский терпеть не мог, когда его назвали Владленом, или того хуже, Владленом Михайловичем. Только Владом. Но это была одна из самых нормальных его причуд, как я позже узнала. Когда я выяснила, что место секретаря генерального вакантно, то решила пойти на поводу у собственной жадности и отправилась в отдел кадров. «Генеральному нужен секретарь?» Сказала я, заходя туда и гордо выпячивая грудь. «Я готова». Отдел кадров дружно меня пожалел. Я тогда подумала, это из-за характера Разумовского. Но теперь понимаю. Нет, они просто абсолютно справедливо сочли меня, обделённой мозгом от природы. Но все же позвонили генеральному и сообщили, что у них тут новый кандидат. «Видите?» Кратко произнесли в трубке, и я сглотнула. «Как? Что? Прямо сейчас?» «Сейчас, сейчас», – кивнула начальник отдела кадров и, покосившись на мое личное дело, добавила. «Ничего, Олеся, пять минут позора, и ты свободна». Лучше бы она была права. Кабинет Разумовского был на следующем этаже, и поднималась я туда на негнущихся ногах. За все четыре года я в его приемной была только один раз, когда однажды меня попросили туда кофе занести. «Кончился». А уж в кабинете генерального я вообще не была и даже не мечтала. Приемная показалась мне огромной. Два здоровенных белых дивана, белые же ковры. Господи, по ним же ходить страшно. И секретарская стойка. И все такое стерильное, как в больнице или в морге. «Заходите», — кивнула мне девушка, сидящая за стойкой. Кажется, она была временным секретарем Разумовского. Я попыталась улыбнуться, но не смогла. Поэтому решила держать лицо кирпичом. Лучше так, чем с перекошенной физиономией. Толкнула дверь, сделала несколько шагов, запнулась о ковер, снова белый, и чуть не грохнулась лбом о пол. Почти чудом удержалась на ногах и, выпрямившись, застыла, уставившись на Разумовского. В таких мужчин влюбляются женщины, да. И я в тот момент почти в него влюбилась. Широкие плечи, идеальный темный костюм, светлая рубашка, серый галстук. Короткие, почти черные волосы, и глаза такие же, как ночное небо, только без звезд. Звезды у меня в глазах закружились, когда я на него посмотрела. «Красавец! Хоть женись! тфу, то есть замуж выходи!» А потом он открыл рот, заставив меня пожалеть обо всем на свете, даже о том, что я на этот самый свет родилась. «Вы мне не подходите!» Процедил и наклонил голову, возвращаясь к чтению каких-то важных документов. Надо было разворачиваться и бежать, крестясь и обливаясь святой водой. Но черт меня дернул брякнуть. Это почему? Разумовский поднял на меня темные глаза, оглядел всю, будто бы раздев. Кажется, я покраснела. Вам озвучивать все причины, или достаточно будет одной? спросил с легкой насмешкой. Все, сказала я, а потом добавила: Это повод поработать над собой. Ладно. Он пожал плечами. «Тогда начнем сверху вниз. Во-первых, у вас ужасная прическа. Во-вторых, вы носите очки. В-третьих, вы кошмарно одеваетесь. В-четвертых, у вас неподходящая фигура. Все это создает неэстетичный вид». И опять черт меня дернул воскликнуть. «Эстетичный вид – единственное, что вас волнует в кандидатуре на эту должность. А мозги совсем не требуются?» Разумовский прищурился, разглядывая меня. «Надо быть последовательным. Сначала внешность, потом мозги». Конечно, он был прав, но я возразила. «Последовательность – это хорошо, но должны быть приоритеты. Что важнее – это внешность или мозги?» «Равноценно». Я даже руками всплеснула. «Прическу я изменю, очки уберу, одеваться буду классически. Черная юбка, белая блузка. Фигура, конечно, не модельная, но ведь это дело вкуса. Зато у меня есть мозги». Сколько у вас уже кандидаток перебывало? Пять? Десять? Восемнадцать, уточнил Розумовский. Он всегда был точен. Ну вот видите, и все были красивые. А с мозгами были? Не было. Вот. Правильно расставленные приоритеты творят чудеса. Возьмите меня. Может, я не очень красивая, зато с мозгами. Сейчас я бы уже поспорила с этим утверждением. Генеральный задумался. Оглядел меня еще раз с ног до головы. Я постаралась посильнее выпятить грудь и как можно сильнее втянуть живот, чтобы он видел, как я уже стараюсь работать над своим эстетичным видом. Разумовский хмыкнул и провозгласил то, что стало моим приговором. «Я вас беру, но с условиями. Во-первых, секретарь должен приходить раньше начальника и уходить позже. Прихожу я в 9, значит, вы должны быть на работе раньше. Лучше в восемь». Я глубокомысленно кивнула. «Хоть в 6. Любой каприз за ваши деньги. Во-вторых, секретарь должен уходить позже начальника. Ухожу я, как придется. Иногда в четыре, а иногда и в 10 вечера. То есть график ненормированный. Вы к этому готовы? Готовы? Чуть честь не отдала. Вот уж точно. Генеральный. Генерал Хренов. В-третьих, вы должны выглядеть прилично. У вас с внешностью и так проблемы, поэтому следите за собой». Не обязательно белый верх и черный низ. Просто одевайтесь нормально и никаких джинсов. Эх, джинсики мои родимые, я буду по вам скучать. В четвертых, утром по приезду, я всегда пью кофе. Черный без сахара, одну чашку. Меня передернуло. Запомните: в 12 чай с двух до половины третьего у меня обед. Обед привозят в офис, сразу проносите ко мне в кабинет. Вы тоже можете обедать в это время. Телефон переключайте на секретаря коммерческого директора. У нас с ней договоренность. Она переключает свой телефон на наш с часа до половины второго. Запомните? Да запомнила, я запомнила. Что тут запоминать-то? Тоже мне бином Ньютона. В-пятых, я терпеть не могу ошибки. Любые ошибки, орфографические, пунктационные, ошибки в цифрах или расчетах. Будете ошибаться, уволю. Это понятно? «Конечно. Что тут может быть непонятного? Кажется, я буду работать у чудовища. Только чудовище может считать, что люди не ошибаются. И не ошибаться самому». И, наконец, в шестых. Никаких личных дел во время работы. Телефонные звонки, социальные сети, скайп. Ничего. Поняли меня? «А вот это плохо. Я периодически звонила маме, узнавала, как у них дела, как они себя чувствуют, что делают. Ну ничего, прорвемся. Вопросы есть? Да. Я еще сильнее выпятила грудь. В туалет можно выходить? Губы Разумовского чуть дрогнули. Можно, но не засиживайтесь.